Надо торопиться. Поехали, моя старушка, постарайся догнать ту серую лошадь, которая пробежала здесь полчасика назад. Покажи же, что ты умеешь бегать не хуже, чем она. Однако охотник не пустил в ход нож, а ударил кобылу в бок своей единственной шпорой. И лошадь побежала спокойной рысью. Большей скорости от нее пока и не требовалось.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 Выйдя на опушку и увидев, что колхаун скачет галопом Кассиенди Касса-дель-Корво. «Возвращается домой, это уж наверняка. А мы, старушка, — продолжал Зеб, когда серая лошадь скрылась из виду, — поедем в другую сторону и узнаем, зачем он стрелял». Десять минут спустя Зеб слез с кобылы и поднял предмет, до которого без содрогания и отвращения вряд ли мог бы дотронуться даже самый храбрый человек. Но Зеба волновали другие чувства. Он узнал черты знакомого ему лица, хотя кожа съежилась, и засохшая кровь исказила их выражение. Оно было ему дорого, даже мертвое и изуродованное. Зеб попробовал снять шляпу с мертвой головы, Но, несмотря на все усилия, ему это не удалось. Так глубоко врезались края шляпы в распухшую кожу. Зэп, не выпуская голову из рук, долго, с нежностью, всматривался в лицо погибшего. «О, Господи!» — произнес, наконец, охотник. «Что за подарок отцу и сестре? Пожалуй, не стоит везти ее к ним. Надо похоронить ее здесь и никому ни слова не говорить».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 Выехал из леса.